как русы сражались с Соларисией. А сейчас мы сделаем шаг назад и расскажем подробно о грандиозном походе русов на Каспий в 1913 году, о котором уже вскользь упоминали в предыдущей главе. Именно тогда и произошло первое и по-настоящему масштабное военное столкновение между киевскими дружинами и хазарами. Столкновение, о котором мы действительно можем с уверенностью говорить. Но что примечательно, это противостояние было в большей степени частным делом определенных кругов в сопредельных державах, а не полномасштабными боевыми действиями, которые ведут два враждебных государства. Невзирая на большое кровопролитие, этот конфликт не стал причиной войны и потух столь же быстро, как и вспыхнул. Но обо всем по порядку. Первое достоверное упоминание о походе русов на берега Каспийского моря относится ко времени княжения в Киеве осколда и произошел этот рейд в промежуток между 965 и 982 годами. О нем в своей книге «История Табаристана» сообщает живший в VIII веке иранский историк Ибн Исфандияр. Этот набег русов на город Абаскун, который находился на берегу Гарганского залива Каспийского моря, он соотносит с правлением эмира Табаристана Алида Алхасана Ибн Зайда отправившего против разбойничих на Каспийском побережье дружинников войска, которые и уничтожили грабителей. Провинция Табаристан располагалась на территории современного Ирана, на южном побережье Каспийского моря, и можно лишь удивляться, как далеко завлекла наших предков жажда наживы. Хотя, с другой стороны, если мы ознакомимся с сообщением Абу Исхака Ибрагима Истахри, где говорится о том, что Табаристан – равнинная земля, там занимаются земледелием и разводят вьючных животных, то мы поймем, почему именно туда устремились русы. Регион очень богатый, есть чем поживиться. А главное, никому и в голову не придет, что именно здесь могут объявиться воины с севера. Именно так могли рассуждать русы и в 909 году, когда целью своего очередного грабительского набега вновь избрали благодатную землю Табаристана. Внезапно появившись на 16 судах, Они обрушились на южное побережье Каспийского моря, разграбили избежавшие этой участи во времена прошлого набега город Абаскун, а затем двинулись вдоль берега, продолжая разбойничать как на суше, так и в прибрежных водах. Правитель сари Ахмад ибн Ал касим был насмерть перепуган и послал к своим соседям за помощью, а русы тем временем высадились на побережье, решив захватить и этот богатый город. Вполне вероятно, что безнаказанность породила беспечность, потому что ничем иным не объяснишь то, что произошло в дальнейшем. Мы не знаем, дождался помощи Ахмад ибн ал-касим или нет, но эмир поборол собственные страхи, вывел войска из города, а затем ночью напал на русов и нанес им поражение. По сообщению Ибн Исфандияра, правитель Сари многих убил, взял в плен и отправил в округе Табаристана. Короче говоря, продал в рабстве. Казалось бы, два похода, и оба, несмотря на удачное начало, в силу различных причин закончились неудачно. А потому пора бы и прекратить набеги в этот регион. Но русам в этих местах как медом намазали. Их снова и снова тянуло на южное побережье Каспийского моря. И в следующем году они снова там объявились. Хотя, скорее всего, в этот раз их целью была месть за погибших соотечественников, а не банальный грабеж. Об этом говорит тот факт, Что первой же их целью стал город Сари, и мир которого совсем недавно столь лихо разделался с русами. Сари был уничтожен, округа разграблена, а о том, что случилось с Ахмадом ибн аль-Касимом, источники умалчивают. Сами русы сначала действовали достаточно осторожно, поскольку захватив множество пленных, быстро погрузились на ладьи и ушли в море, не желая задерживаться на побережье. Но потом их словно без какой-то попутал, поскольку двигаясь вдоль берега на запад, Дружинники не придумали ничего лучше, как высадиться в Делимане, в горной части Табаристана. Часть воинов сошла на берег, а часть предпочла остаться на ладьях, очевидно, помятуя о том, как закончились прошлые рейды их соотечественников на эти негостеприимные берега. И они оказались совершенно правы, поскольку ночью их товарищи, которые расположились лагерями на суше, были внезапно атакованы Делимитами и вырезаны. В знак своей победы горцы подожгли вытащенные на берег ладьи, оставшиеся в живых русы были вынуждены приналечь на весла и удалиться прочь Но беды их на этом не кончились, поскольку Эмир Шервана, узнав об этих событиях, выслал в море флот, который и потопил остатки некогда грозной флотилии. Воистину, море Каспийское, в отличие от моря Черного, было для русов несчастливым, поскольку все их походы в эти земли заканчивались неудачей. Но русы не пали духом и, посчитав, что все беды в регионе приключились с их земляками из-за того, что действовали они там малыми силами, стали готовить более масштабную экспедицию на Каспий. И вот здесь на первый план выходят отношения Руси и хазарии Мы видели, что за время этих походов в Каспийский регион интересы русов и Хазар до определенного времени не пересекались и никаким вооруженным столкновением не приводили. Все балансировало на грани, но не те, ни другие ее старались не переступать. Русь блюла свои интересы, кагнат свои, и этот худой мир был лучше доброй ссоры. С другой стороны, совершая набеги на южные берега Каспийского моря, русы, вольно или невольно, играли на руку хазарам, которые находились во враждебных отношениях с бухарскими самонидами, под властью которых и находились данные регионы. Да и с эмирами Ширвана отношения у Каганата были натянуты, а потому правящая элита Хазарии не видела ничего плохого в том, чтобы русы пощипали их противников. Тем неожиданнее было яростное столкновение, которое разразилось между сторонами в 1913 году и привело к жестокому кровопролитию и многочисленным человеческим жертвам. Но вот что примечательно. Неправящая верхушка Киевской Руси, не стоявшая у кормила власти элита Хазарии, в нем не приняли участия, поскольку это противостояние не было нужно ни тем, ни другим. Этот частный вооруженный конфликт так и не привел к полномасштабным боевым действиям между двумя державами, а правители Каганата даже пытались его предотвратить. Да и сами русы не предъявили впоследствии к правительству хазарии каких-либо претензий, по крайней мере нам о них ничего не известно. Однако именно этот частный конфликт явился самым крупным военным столкновением между русами и хазарами, которое зафиксировано в летописях вплоть до похода Святослава. Дело в том, что на поле боя сошлись русские дружины, ходившие в грабительский рейд на Каспийское побережье, и мусульманская гвардия Кагана Аларисия, которую поддержали многочисленные единоверцы и проживающие в Итиле христиане. крови в этом столкновении пролилось море. Перед тем, как разобрать ход дальнейших событий, скажем буквально несколько слов о том, кто же встретился с нашими предками на поле боя и в итоге нанес им поражение. А противостояла русам новая ударная боевая единица армии Хазарий – Алларисия, мусульманская гвардия Божественного Кагана, большую часть которой составляли выходцы из Хорезма. Это были профессионалы, отлично обученные и закаленные в многочисленных боях. Однако среди них были не только наемники, но и те из харизмийцев, которые проживали на территории Каганата. Для этих людей служба божественному являлась наследственной, поскольку за ее несение они получали жалования от государства. Численность этого элитного подразделения насчитывала около 15 тысяч бойцов, и в умелых руках это была практически непобедимая сила. Бойцы Это тяжело вооруженные наездники, защищенные панцирями и кольчугами, вооруженные ударным и рубящим оружием, а для ведения боя на дальней дистанции у них также имелись луки. Создание гвардии Кагана было вызвано не заботой о его безопасности, а тем, что в это время резко усиливается натиск на границе Хазарии кочевых племен. Венгры, печенеги, гузы накатывали волнами на рубежи слабеющей державы а потом у правящей элиты Каганата всегда должна была быть под рукой та сила, которую в любой момент можно было бросить навстречу ненасытным вражеским ордам. Пока соберется ополчение черных хазар, а Тарханы соизволят привести свои дружины, уйдет масса времени, а хазарскому спецназу, как группе быстрого реагирования, много времени не нужно, им только врага покажи Да и степники ждать не будут. Они налетели как вихрь, пограбили, пожгли все в округе и с добычей умчались, ищи свящи их потом. Зато с появлением алла ситуация менялась радикально. Благо было теперь кому быстро вскочить на коней и перехватить степных разбойников. Кочевники превосходили гвардейцев количеством, но в качестве им состязаться было сложно. А бы кого в гвардию не брали. Это была элита. Как любил говаривать Ильич, лучше меньше, да лучше. А как итог, А Ларисия стала тем самым ядром хазарской армии, вокруг которого формировались и дружины беков, и городские ополчения. А теперь вернемся к походу на Каспий. Как нам сообщает арабский историк и географ Аль-Масоди, русы решили совершить большой поход в регион Хазарского моря. Только вот конечным итогом его было не достижение какой-то стратегической цели, а банальный грабеж. Однако само предприятие было поистину грандиозным поскольку Аль-Масуди называет конкретные цифры – 500 судов по 100 воинов на каждом. Однако вряд ли это похоже на правду. Для сравнения можно привести данные о походе князя Осколда на Византию, когда киевская держава выставила 200 судов, примерно по 40 бойцов на каждом. Северные скифы, как именовали русов-византийцы, обычно для таких походов-набегов использовали небольшие быстрые ладьи, Об этом же свидетельствуют и Татищев. Корабли не такие, как в Европе на море употребляют, но лодки одномачтовые, в которых от 10 до 40 человек в каждую вместиться может, какие ныне казаки во время военные для добычи на Черном Каспийском морях употребляют, но всегда возле берегов держатся. Не думаем, что идя в набег на Каспий, русы использовали либо другие большего размера суда, либо решили сильно на них потесниться. Необходимости в этом не было. А ведь с ними были еще и лошади, поскольку об этом есть упоминание в арабских источниках. Не на месте же русы коней отлавливали. Но и в этом случае то количество воинов, которое отправилось в рейд на Каспий, было впечатляющим – 20 тысяч бойцов. Однако существует вероятность того, что и эти данные преувеличены. Ведь с такой ратью не купцов шамаханских трясти, а земли новые покорять. С другой стороны, альмасуди не указывает на то, что во главе этого масштабного предприятия стоял правитель Киевской Руси. Он вообще не называет имени предводителя похода, что даже несколько странно. Хотя точно указывает на то, что им был не всемирно известный киевский князь со странным прозвищем вещей. Тогда кто ведет это войско? О том, что у Олега кроме дочери, а возможно даже двух дочерей, но об этом в следующей главе, были еще какие-то родственники, способные носить меч. Летописи не упоминают, а потом существует очень большая вероятность того, что походом руководили воеводы, либо кто-то из князей, подвластных Киеву племен. Тот же князь Северян или Радимичий. Все это понятно и объяснимо, поскольку смысл данного мероприятия был достаточно банален и не преследовал каких-либо глобальных политических целей. Что-то вроде похода за зипунами Степана Разина. А потому... Отсутствие киевского князя во главе идущих на восток дружин было в порядке вещей. С разграбить Каспийское побережье справились бы люди и поменьше рангом. Но перед тем, как отправиться в этот рейд, русам надо было провести дипломатическую подготовку, поскольку, чтобы попасть в Каспийское море, которое в то время называли Хазарским, им требовалось пройти через территорию Каганата. Аль-Масуди говорит о том, что разрешение на проход они стали просить у Кагана лишь тогда, когда всем скопом подошли к хазарским рубежам. Но в это слабо верится. Ведь если бы правящая верхушка Хазарии пребывала в неведении относительно того, с какими целями к их границам движется громадное войско соседней державы, то они подняли бы на ноги всех способных носить оружие и перекрыли бы все пути вглубь страны. И вряд ли бы их потом убедили в том, что целью похода является некого над. Взглянем теперь на проблему с другой стороны. Допустим, собрали русы флот и дружины, прибыли к рубежам Хазарии и стали просить о свободном проходе через земли соседей. а Акаган возьми, да и откажи им. Причин для этого можно много назвать. К примеру, вдруг гвардия взбунтуется и не станет божественного слушать. Скажут ему о Ларисии со всей своей гвардейской прямотой. Да чего это старый Дэв удумал? Они же мусульманскую кровь идут лить. «Дома и сады наших братьев повели разрушать, и прекрасных гурей наших насильничать. И ты им в этом потакать вдумал? Держи ответ, шайтан, да не увиливай, а не то быстро на небеса отправишься. И что тогда нашим предкам делать? Утереться и идти домой? Но ведь средства в поход вложены немалые, и необходимо, чтобы они окупились. Воевать с хазарами? Да, русы всегда готовы к драке но готовились они сейчас не к большой войне, а к банальному набегу, пусть и очень крупному. Они жаждали добычи, а не отчаянной борьбы, когда на кону стоит твоя жизнь. Не в поисках приключений пустились они в путь, а ведь в битве с Саларисией кроме славы ничего не добудешь. И что тогда? Идти поискать другое место, где тоже можно чем-то поживиться? Но в этом случае уходит драгоценное время, и тогда не факт, что поход вообще состоится да и то что рейд является мероприятием частным а не общегосударственным в таком деле может выйти боком вот как то так получается однозначно что вопрос о свободном проходе был решен задолго до начала подготовки к этому грандиозному мероприятию поскольку если бы хазары ответили отказом, то и сам рейд на каспий потерял бы смысл об этих переговорах русов с каганом нам сообщает альма они послали к хазарскому царю просить о том чтобы они могли перейти в его страну, войти в его реку и вступить в Хазарское море, под условием, что они дадут ему половину из всего, что награбят у народов, живущих по этому морю. Он же согласился на это. И действительно, с чего бы это правителю Хазарии ответить своим соседям отказом? Ведь все происходит в лучших иудейских традициях, минимум затрат и максимум прибыли. Каган и палец за палец не ударит, а прибыль, которую получит его казна, будет просто колоссальной, поскольку он прекрасно был осведомлен о том, какими богатствами обладают мусульманские города в Каспийском регионе. И при этом все оказывались довольны. Русы дают разгуляться своей силушке молодецкой и набивают добром ладьи, а хазары ни за что ни про что значительно пополняют свой бюджет. И как только согласие Кагана было получено, Сразу же началась подготовка к рейду на восток. О том, какие силы были задействованы русами, говорилось выше, а потому и маршрут движения был выбран соответствующий. Опираясь на сообщения аль мы можем предположить, что флот русов спустился в Черное море под Днепру, обогнул Тавриду и через Боспор-Кемерийский вошел в Азовское море, оттуда в Дон. Ну а там – Волоком до да Волги а затем мимо столицы Хазарии на оперативный простор. И когда вся эта армада прошла через земли Каганата и вышла в Хазарское море, весь регион содрогнулся от ужаса. Тот кошмар, что внезапно обрушился на голову мусульман, шокировал жителей прибрежных регионов, которые моментально были охвачены страхом и паникой. Это подтверждает и красочное описание событий, сделанное Аль-Масудей. И русские суда распространились по этому морю. Толпы их бросились на Джил, Далем, на города Табалистана, на Абаскун, который находится на Джунджарском Бельгу, на нефтяную страну и по направлению к Азербайджану. И русы проливали кровь, брали в плен женщин и детей, грабили имущество, распускали всадников и жгли. Народы, обитавшие около этого моря, с ужасом возопили, ибо им не случалось с древнейшего времени, чтобы враг ударил на них здесь а прибывали сюда только суда купцов и рыболовов. Действительно, возовопишь, когда, как снег на голову, на твои земли обрушиваются отряды свирепых бойцов, которые и пришли сюда лишь с одной целью – грабить. К тому же, как мы помним, русы умудрились привести с собой и лошадей, и теперь уйти от них местным жителям было не так-то и просто. Черный дым от сожженных городов и деревень затягивал ярко-синее небо, И казалось, что тем бедам, которые обрушились на этот благодатный край, не будет конца и края. Захватчики неуклонно и неумолимо распространились по всему побережью. Там, где проходили русы, оставались лишь огрызки обгорелых стен, крышей которым служило чистое небо. Одним словом, разруха. Разгромив все высланные против них войска местных правителей, русы добрались в земель ширвана и оказались в опасной близости от Баку. Там они закрепились на близлежащих островах и продолжили свои яростные набеги. По всем близлежащим территориям русы прошлись так яро, что их деяния навсегда остались в местных легендах и поэмах мусульманских поэтов. Смелые до безумия и свирепые от охватившей их ярости, они зачищали всех, кто попадался им на пути, без разбора. С коротким боевым кличем «Русь», который напоминал рев грозного животного, Они били, крушили, жгли, уничтожали. И все это, чтобы захватить добычу. И все это, чтобы приобрести славу. Покончить с этим беспределом решил правитель Ширвана Али ибн Аль-Гайтам. Он не только поднял против русов регулярные войска, но также собрал и вооружил местное ополчение, поставив в строй всех, кто мог носить оружие. А для ведения боевых действий на море предприимчивый эмир конфисковал купеческие суда. Али ибн Айгайтам практически развернул знамя джихада, видимо, решив, что большое численное превосходство, которым он обладал, поможет лишить исход дела в его пользу. И мусульмане охотно стекались под его знамена. Их уже было так много, что им самим стало казаться, что русы потеряют голову от страха и побегут, куда глаза глядят, от одного лишь их грозного вида. Правитель был активен, нетруслив, но несколько самонадеян. Возможно, он захотел удивить русов своей отвагой, и в итоге безрассудство взяло вверх над разумом и осторожностью. И вот в один прекрасный день, посчитав, что войск у него более чем достаточно, эмир ширвана бросил против пришельцев с севера все свои наличные силы. Но русы тоже не стали отсиживаться на суше и держать оборону на островах, а погрузились на ладьи и сами атаковали врага. Судя по всему, Али ибн Аль-Гайтам был человеком храбрым, активным, но при этом недостаточно начитанным. Он не листал на досуге трудов ученого-араба Ибн Мисковейха, иначе узнал бы массу интересных вещей относительно русов, и, сделав после прочитанного соответствующие выводы, удержался бы от опрометчивых поступков. А Ибн Мисковейх писал, «Слышал я от людей, которые были свидетелями этих русов, удивительные рассказы о храбрости их, и о пренебрежительном их отношении к собранным против них мусульманам. Возможно, что именно для повелителя ширвана и предназначались эти слова, но он пропустил их мимо ушей. Не заглядывал эмир в научные книги до трактаты не проявлял любопытства к написанным на бумаге строкам. И верил он больше в себя, да в свою удачу. А когда до него дошло, какую же ошибку он совершил, то было уже поздно. али ибн решил действовать навалом и взять русов напуском, но даже само нападение он не смог нормально организовать. Собрав своих воинов и местных жителей, добровольцев, эмир возжег их сердца пылкими словами и отправил прямиком на врага. А те, вооруженные чем попало, на боевых кораблях, лодках и купеческих судах, без всякого порядка и строя, устремились к островам, на которых засел противник. Однако это было не войско, а всего лишь толпа. Огромная и агрессивная, вооруженная и злобная, но совершенно неорганизованная и неуправляемая. Об итоге подобной операции можно даже было не гадать. Итог был предлежен заранее. Такая сумбурная, хотя и эмоциональная атака не могла остаться ни незамеченной, ни внезапной. руссы успели подготовиться к встрече правоверных мстителей. Мощным натиском северные скифы опрокинули войска Амира Шервана, а его рать и флорь разлетелись под их неудержимым напором, как глиняный горшок приудали об стену. Ладьи врезались в гущу мусульманских судов, началась бойня. Грозный боевой крик русов заглушил отчаянные крики и вопли мусульман, которые, как слепые котята, барахтаясь в воде и топя друг друга, пытались карабкаться на борта ладей. Но там им не были рады. Правоверных сталкивали в воду щитами, гвоздели кистенями, резали за сапожными ножами. Когда же дружинники перебрались на их суда, то обрушили на мусульман удары копий и боевых топоров, как будто сама смерть наглянула к ним в гости. Среди правоверных началась самая настоящая паника. Куда подевались их зеленые знамена и победные песни? Теперь не до песен. Веселая прогулка закончилась. Пришла пора спасать свои жалкие жизни и большой кровью оплачивать глупую самоуверенность. Русы же словно озверели, под их мощными ударами мусульманские головы раскалывались с треском, а отсеченные конечности летели в разные стороны. Воинов Эмира валили рядами, и те падали, словно снопы колосьев во время жатвы. В таком бою ратникам Киевской Руси просто не было равных. Сея вокруг себя смерть и разрушение, наши предки потопили и убили тысячи атаковавших их воинов Ширвана. Жалость не трогала их сердца, и русы не щадили никого, понимая, что, попадя они сами в руки врага, те точно так же поступили бы с ними. Море окрасилось кровью, забурело, запенилось у берегов и еще долго выбрасывало на берег различные предметы. Обломки лодок, весел, обрывки одежды, украшения и обезображенные трупы мусульманских воителей, напоминая о неудачной атаке. Тысячи воинов ислама отправились на морское дно кормить рыб, а дым от сожженных царских кораблей окутал место сражения. А сколько слез после пролили восточные девы, прислушиваясь к шорохам в ночи. Не вернется ли милый домой? Не его ли шаги это слышны? Но все напрасно. Слишком многие не вернулись с побоища. Слишком многие отправились в этот день прямиком на небеса, где их уже заждались небесные гурии, готовые приголубить и обласкать павших героев. После такого унизительного и обидного поражения Эмир ширвана побоялся больше тревожить и раздражать обитателей опасных островов, предпочитая следить за ними издали. Он лишь только отслеживал их действия, чтобы избежать большей беды, потому что опасался, а вдруг русам приспичит по каким-то причинам опять заглянуть к нему в гости. Понятно, что в городе отбиваться намного легче от северных грабителей, чем в море или в поле, но после того, что произошло, Моральный дух мусульман был сломлен, и итог атаки на Баку мог оказаться любым. Русов уже страшились, как и их грозных и обидчивых языческих богов, тень от которых уже пала на побережье Хазарского моря. А жители Шервана молили каждый день Аллаха, чтобы насытившиеся добычей разбойники с севера наконец-то покинули их края и убрались в Освояси. Они молились истово и бескорыстно, просили спасения у того, кто может им помочь. Они хотели верить, что вскоре этот ужас окончится. И пусть после придут хазары, пусть полчищи несметные арабов, пусть нагрянут хоть китайцы, пусть придет кто угодно, но пусть уйдут, уплывут, сгинут навсегда эти ужасные русы. Все тот же Аль-Масуди так описывает последствия морского сражения, которое столь опрометчиво дал Али ибн Аль-Гайтам. Многие месяцы русы оставались на этом море в таком положении. Никто из тамошних народов не имел возможности подступать к ним на этом море, а все они укреплялись и были на страже от них, ибо море это обитаемо вокруг народами. Действительно, наши предки не на шутку разгулялись на Каспийском море, и поскольку достойного сопротивления так и не встретили, то всецело целы отдались грабежам и погромам. Захваченная добыча превосходила все мыслимые ожидания, а потому русы только и занимались тем, что грабили, грабили и грабили. Ничего не напоминает? Конечно же, поход Игоря на Византию в 941 году, когда наши предки на целых полгода застряли в малоазийских провинциях империи. И в тот раз, и в данный момент увлечение сбором трофеев было столь неумедленным, что сроки пребывания русских дружин на вражеских землях растянулись до безобразия. Но если на Каспии все закончилось благополучно, то на Черном море подобный номер с азантийцами не прошел. Для Игоря все там закончилось, мягко говоря, военной катастрофой. А вот Каспии русы покинули лишь потому, что им просто надоело грабить, о чем и сообщил не без ехидства Альмасуги. После того, как они награбили и им надоела эта жизнь, отправились они к устью Хазарской реки и истечению ее послали к царю Хазарскому и понесли ему деньги и добычу по их уговору. Таким образом, достигнув устья Волги, русы отправили к Кагану посольство, а затем, согласно договоренностям, отправили вытель половину трофеев. Казалось, что все идет по намеченному плану, и стороны разойдутся миром, премного довольны друг другом. Но тут случилось событие, которого не могли предусмотреть ни русы, ни сам Каган. Взбунтовалась аларисия мусульманская гвардия божественного. Мало того, бунтовщики получили полную поддержку проживающих в вытеле мусульман, которых, в свою очередь, поддержали христиане. Случаи в истории довольно редки, когда люди, придерживающиеся различного вероисповедания, выступают единым фронтом. В итоге, почувствовав за собой силу, гвардия предъявила Кагану ультиматум. «Позволь нам отомстить, ибо этот народ нападал на страну наших братьев-мусульман, проливал их кровь и пленил их жен и детей. Аль-Масудин. Вот такое было сделано заявление.